— подал голос Коля. — Точно? Надоело? — А ты, Коля, — сказал Костыль, — все равно завтра в рог получишь. Толстой немного помолчал. — Самое главное, — опять заговорил он, — что те, кто принимает, тоже не знают, что они принимают в мертвецы.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 Костыль сделал какое-то движение в темноте, и что-то силой стукнулось о стену над самой головой Толстого. — Идиот! — сказал Толстой. — Чуть в голову не попал. — А мы все равно мертвые! — сказал Костыль. — Подумаешь! — Мужики! — опять заговорил Вася. — Про желтую штору рассказывать? — Да иди ты в жопу со своей желтой шторой, Вася! — Сто раз уже слышали! —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 — Вместо меня? — Вася рассказал. — Он не вместо тебя рассказал, а просто так. А сейчас твоя очередь, а то завтра точно в рог получишь. — Знаете, про черного зайца? — спросил Коля. Я почему-то сразу понял, о каком черном зайце он говорит. В коридоре перед столовой среди прочего висела фанерка с выжженным зайцем в галстуке. Из-за того, что рисунок был выполнен очень добросовестно и подробно, заяц действительно казался совсем черным. «Вот, а говорил, не знаешь ничего. Давай!» Был один пионер-лагерь. И там на главном корпусе на стене были нарисованы всякие звери, и один из них был черный заяц с барабаном. У него в лапы почему-то были вбиты два гвоздя, И однажды шла мимо одна девочка с обеда на тихий час. Ей стало этого зайца жалко. Она подошла и вынула гвозди. Ей вдруг показалось, что черный заяц на нее смотрит, словно он живой. Но она решила, что ей показалось, и пошла в палату. Начался тихий час». И сразу же все, кто был в этом лагере, заснули. И им стало сниться, что тихий час кончился, что они проснулись и пошли на полдник. Потом они вроде бы стали делать все как обычно, играть в пинг-понг, читать и так далее. А это им все снилось.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 Похоже, почти все уже заснули. «Толстой, ты понял что-нибудь?» Толстой заскрипел кроватью, нагнулся к полу и швырнул что-то в Колю. «Ну и сволочь ты!» — сказал Коля. «Сейчас в морду получишь!» «Отдай сюда!» — сказал Костыль. Это был его кед, которым он перед этим швырнул в Толстого. Коля отдал кед. «Эй!» — сказал мне Костыль. «Ты чего молчишь все время?» «Так!» — сказал я. «Спать охота!» Костыль заворочился в кровати. Я думал, он скажет что-то еще, но он молчал. Все молчали. Что-то пробормотал во сне Вася.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 И сам не заметил, как заснул.